Глава 22 Идеально одинокое Рождество Архангел Розиил завис над большим витражом церкви Святой Розы и заглянул внутрь сквозь розовое стеклышко, из которого состояла щека самой Розы. Улыбнулся делам рук своих, Взмахнул огромными крылами И отправился добывать шоколадку, Которая поддержит его в долгом пути домой. Жизнь — бардак. Если б каждый кусочек головоломки Вставал на свое место, Каждое слово было добрым, Каждый случай — счастливым, Если б... если б... Но так не бывает. Поэтому жизнь — бардак. И люди, в общем и целом, Гады! В этом году, однако, одинокое Рождество в Хвойной бухте праздновалось в какой-то особенно просветленной радости, с заразной доброжелательностью и в абсолютной гармонии духа, сиявшей во всех гостях, словно их отполировали до ослепительнейшего блеска. Такие вечеринки бардаком назвать язык не повернется. — Тео, — сказала Молли, — Ты не мог бы принести остальные кастрюли с лазаньей из машины? Сама она уже принесла две сковородки с длинными ручками и теперь тщательно сгибала колени, ставя их на буфетный стол, чтобы микроскопическая юбочка оставалась сзади в рамках пристойности. Декольте на этом МЧП, маленьком черненьком платьице, специально по этому поводу одолженному мулены. Стремилась к низу. Первое по-настоящему открытое платье, которое Молли надела за много-много лет. «Могли бы и барбекю ограничиться», — сказал Тео. «Я говорила вам, задроты, что ураган свернет на юг», — проворчала Мэвис Сент, отпиливая кончик багета, словно муэль на титаническом обрезании. Доброжелательность в некоторых сияет иначе, нежели в остальных». Молли, наконец, удалось утвердить лазанью на столе, и, развернувшись, она оказалась в объятиях своего мужа, гигантского богомола. — Эй, морячок, у малютки-воительницы еще масса дел. — Я только хотел тебе сказать, — ответил Тео, — пока все не съехались, что выглядишь ты совершенно ошеломительно. Молли обмахнула рукой декольте. — Шрамы же так не поступают, правда? — не исчезают за одну ночь? — Мне-то какая разница? — сказал Тео. — Никогда никакой не было. — Погоди, еще увидишь, что я тебе на Рождество подарю. Молли поцеловала его в подбородок. — Я тебя люблю. Хоть склонности мутанта у тебя и проявляются. А теперь отпусти меня. Лене нужно помочь с салатом. — Не нужно, — сказала Лена, появляясь из задней комнаты с громадной салатницей в руках. — Ей в затылок дышал Такер Кейс с остальным подносом заправок. «О, Тео!» — сказала Лена. «Надеюсь, ты не будешь против, но Дейл сегодня зайдет в костюме Санты». «Я думал, у вас, ребята, еще боевые действия», сказал Констебль. «Они и были, но пару дней назад он меня сильно удивил. Я как раз вечером воровала у него рождественские елки для неимущих и уже совсем рассверепела». когда появился Такер и дал ему в нос. Такер Кейс ухмыльнулся. — Я же летчик, а мы привыкли к нештатным ситуациям. — Ладно, — продолжала Лена. Дейл был пьян, расплакался, рассопливился, стал рассказывать, как ему трудно с новой подружкой, как он терпеть не может, когда все считают его злобным застройщиком. Вот я его сюда и пригласила. Подумала, может, если удастся сделать что-нибудь хорошее для детишек, Ему полегчает на душе? — Не вопрос, — сказал Тео, — я рад, что вы ладите. — Эй, Тео! — к ним через весь зал подбежал Джошуа Баркер. — Мама говорит, на вечеринку Санта придет. Заглянет но ночью ненадолго Джош, а потом ему по всему маршруту еще ехать. Тео поднял голову. К ним приближались Эмили Баркер и ее приятель, муж, что-то, Брайан Хендерсон. На нем была красная рубашка Старпома Звездного флота. «Веселого Рождества, Тео!» — сказала Эмили Баркер. Тео обнял ее и потряс руку Брайана. «Тео, ты не видел Гейба Фентона?» — спросил тот. «Я ему рубашку хотел показать. Мне кажется, он затащится». «Ну, знаешь, рохли всех стран, соединяйтесь». Он здесь только что был, но потом приехала Вэл Риордан, они поговорили, и я их больше не видел». Может, погулять вышли? Отличный вечер, правда? Правда, сказала Молли, прижимаясь к мужу. Он же сказал, что у него хорошо с погодой, сказал закадровый голос. Шш, шикнула Молли. Прошу прощения, сказал Брайан.